«Это было в октябре», — рассказал мне Савич. Ночью в густом тумане, когда на заливе уже шуршала первая шуга и плыли первые хрупкие льдинки, к берегу осторожно подошел Тузик, крошечная лодочка голубого цвета. К недоумению и тревоге ближнего патруля из Тузика выбрались два человека. Один был в женской юбке и белом платке на голове. На другом трещала туго напяленная кожанка, лопнувшая по шву на спине. За плечом висел финский автомат, на поясе болтался нож. Ноги у него были босы. Из-под расстегнутого кожаного пальто виднелась грязная и рваная тельняшка. Джеймс Гаррисон и Иван Журавлев вернулись. Между отлетом и возвращением лежали два месяца. Капитан-лейтенант Савич не без волнения продолжал рассказ о десантниках. «Понимаете, если бы об этих людях можно было уже сейчас хоть десятую часть написать, эх, какие люди!» Спросите, следили ли за ними? Следили, насколько могли. Вести приходили, клочками, отовсюду. «То наши же летчики...» Летавшие на разведку вражеского глубокого тыла Стали выражать претензии, мол, летать нельзя, все в дыму Каждая станция в огне, каждый склад пылает Любой цейхаус, костер, это все они орудовали Потом в финской газете соми Появилось несколько статей на тему Советские парашютисты не так уж страшны, как у нас думают Но, видно, тот, кто писал статейку Закрылся предварительно на все замки, прислушивался к каждому стуку, к каждому собачьему бреху, навели мои ребята там паники. Затем Каре в турецкой газете Улус, что ли, напечатали корреспонденцию из Стокгольма, красный парашютист, говорилось там, не сходит с неба, как ангел Азраил и несет врагу страх отчаяния. Поймите же, как мы ждали всех этих азраилов, как горько переживали случайные известия из стана врага о том, что там где-то после отчаянного сопротивления убиты два большевистских парашютиста, что в другом месте красный десантник, взорвавший крупную электростанцию и преследуемый по пятам шутскоровцами, Взорвал их из себя ручной гранатой. Эй, да что вам сказать. Очень дороги они нам, эти герои. Зато вообразите себе, что было, когда вдруг два месяца спустя первым явился наш Журавлев и американца с собой привел. Вернулись они, оба очень довольные друг другом. Когда капитан-лейтенант спросил у американца, как вел себя его напарник, немногословный американец даже встал. Капитан, я много блуждал по миру, видел людей», — сказал он коротко и торжественно, — «но такого, как этот Джон, я вижу впервые. Это стопроцентный воин. И если б не он, я бы сто раз погиб. Я могу рассказывать про него целые сутки, а все же не исчерпываю всего. Вот вам первое». И он рассказал о том, как они приземлялись. Когда самолет, отвозивший двух смельчаков в тыл противника, дошел до назначенного места, оба они выпрыгнули почти одновременно. Иван Журавлев никогда не прыгал с парашютом, но тем не менее он сделал все, что нужно для прыжка. Несколько секунд спустя оба десантника уже висели на некотором расстоянии друг от друга в воздухе и медленно сквозь вечернюю мглу шли на посадку. Десантники огляделись. Их несло на перешеек между двумя озерами. Перешейк был закрыт сосновым лесом. Ближе лежала открытая поляна. По ее краю, по самой опушке леса, тянулась аккуратная полоска железной дороги. Рельсы бросали широкие тени от закатного солнца. Вдали Гаррисона Журавлев разглядели полустанок и у моста аккуратную, словно игрушечную, докачку. Совсем под ногами на оси за зеленым поле стоял какой-то хуторок с черепичной крышей. Поля были похожи на шахматные квадратики, на них виднелись снопы ржи, составленные в бабки. Белая лошадь, точно маленькая букашка, вытоптала правильный кружок вокруг колах, к которому она была привязана. Иван Журавлев сидел на парашютных лямках, точно это была его привычная домашняя табуретка. И как ястреб вглядывался в местность. Слышь, друг, — закричал, — на высоте метров пятьсот, — хутор видишь? А враг сразу за ним, видишь? Вон он к протягивается. Видишь, три дерева, кола леса на лугу. Ну вот, как от зонтика освободисься, дуй, брат, кнот к тем деревьям я там ждать буду. Лунем крицать буду, как лунь, вот так. И он, на всякий случай, закричал совой. Мы с тобой, хуторишка, этот того. А когда не гонятся, к видят, да тут побегут мы кто к той докацке, да к мостику, а?